— Она не собирается претендовать ни на один цент, — ответил Кент. — Я хочу, чтобы вы с учетом этого составили контракт, который она должна подписать до того, как выйдет за меня замуж, и другой, на котором поставит подпись впоследствии, — это единственный способ убедить, что она выходит за меня замуж не из-за денег. Между прочим, это ее идея. Она утверждает, что не выйдет за меня замуж, пока я не организую все так, что ей не удастся получить ни цента из моего состояния, ни за счет алиментов, ни по наследству в случае моей смерти. мейсон вскинул брови, а Кен засмеялся и сказал, — строго между нами адвокат после того, как она подпишет оба контракта по которому не сможет получить с меня денег на законном основании, я собираюсь вручить ей весьма существенную сумму наличными. — Понимаю, — заметил мейсон А теперь о том условии в завещании. — Эдна получит независимый доход, если разведется. Не приведет ли это к тому результату, которого Харрис хотел бы избежать? — Понимаю, что вы имеете в виду. — Думаю, что... Сначала должен все оговорить с Харрисом. Честно говоря, Эдна всегда была для меня проблемой. я чуть не до смерти не загоняли охотники за преданным, но я отшивал их как только мог. А затем появился Харрис. Он сказал мне о своих намерениях с самого начала, вы с ним вечером встретитесь. — Можете растянуть дело с завещанием на несколько дней, адвокат, но незамедлительно подготовьте те контракты, о которых мы говорили, для моей будущей жены, и захватите их с собой сегодня вечером. — Образно говоря, это будет своего рода тест. Если она будет настаивать на отказе от всех прав на мое состояние, тогда я буду уверен, что она выходит за меня замуж по любви. — Понимаю, — ответил Майсон. — Сможете подготовить эти контракты к сегодняшнему вечеру? — Думаю, что смогу. Кент выхватил из кармана чековую книжку, заполнил чек с той быстрой нервозностью, которая характеризовала все его действия, оторвал и протянул Мэйсону, проговорив, промокните. — Это задаток! И, не сказав больше ни слова, повернулся и торопливо вышел из кабинета. Перри мейсон с гримасой обратился к Делли-стрит. Вот что я получил в награду за благородный порыв. Попытку предотвратить убийство. Дело о разводе, которых терпеть не могу. Совещание стемнило и адвокатам, чьи методы презираю, и имущественный контракт, составить который в состоянии даже клерк из адвокатской конторы. Его секретарь же взяла... Чек и возразила. — Еще чек на пять тысяч долларов в качестве задатка. Такие на деревьях не растут. мейсон ухмыльнулся и ответил. — Ну, в одном, мистеру Кэнту, не откажешь. Щедрости. Истинный джентльмен в этом плане. Заверь-ка этот чек в банке, пока я не передумал и не отослал нашего клиента к другому адвокату. — Соедини меня с доктором Келтоном. Пригласи сюда. Джексона извякни полудрайку в его детективное бюро. скорее что у меня есть для него работенка. — Вы собираетесь за действия детектива? — спросила она. — Да, натравить его на дорис Салли Кент, — ответил он, — и по-крупному. Когда дело доходит до переговоров об установлении размера алиментов с рэкетиром женского пола, то каждая унция информации стоит дороже, чем фунт разумных увещеваний.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 Дэлла Стрит спокойно положила трубку в разгар разговора, чтобы взять карандаш, заложенный в ее записную книжку. мейсон не отрывая бинокль от глаз, воскликнул «Девять! Р! Восемьдесят три девяносто семь!» карандашом записала номер в записную книжку, мейсон опустил бинокль и закрыл окно. — Успела записать, Дэлла. — Да, что это такое? — Номер зеленого Пакарда с откидным верхом который последовал за нашим клиентом, Питером Бэккентом, водитель-женщина. В голубом платье лица не разглядел, но, судя по ногам, фигура должна быть что надо. Глава 3 Перри Мэйсон разговаривал с доктором Келтоном по телефону, когда Пол Дрейк открыл дверь его кабинета и произнес. «Делла просил меня зайти к тебе и сказал, что ты меня ожидаешь». Мэйсон кивком указал ему на кресло и заговорил телефон. — Что тебе известно о лунатизме, Джим? Тут есть дельце для тебя. Человек не знает, что он разгуливает во сне. Он очень нервный, таскает с собой нож и шляпает босиком по всему дому. Тебе придется поехать со мной вечером и самому во всем разобраться. Слава богу! Есть нас там никто не заставит. Во имя дьявола, откуда мне знать? Набросься на нас с ножом или нет. Если хочешь, можешь надеть кольчугу под ночную рубашку. Я заеду с тобой в полвосьмого. Предполагает, что ты должен обследовать его, потому что жена его собирается объявить педагогу сумасшедшим, чья жена — его жена. Все жены начинают так считать рано или поздно. Конечно, конечно, на это можешь сорвать куш, но по времени выставлять счет, пока не увидишь племянницу. Я скажу... Okay, — Окай, подберу тебя прямо в клубе. мейсон бросил трубку на рычаг и широко улыбнулся Полу Драйку. Долговязый сыщик соскользнул в кресло, обтянутый черной кожей, и расположился поперек его, так что ноги свешивались через один подлокотник, а поясница опиралась в другой. — Хм, не как лунатик? — спросил он, немного нараспев. мейсон кивнул и поинтересовался. — А ты часом не разгуливаешь во сне, Пол?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 разузнает о ее друзьях, ее финансах, морали, развлечениях, местожительстве и планах. Мне нужен также компромат на некоего Фрэнка Б. Мэддокса, изобретателя и фабриканта из Чикаго. В настоящее время в нашем городе, так что можно особенно не осторожничать. И заодно выяснить кто владелец зеленого Паккарда с номерным знаком 9R8397. — Когда тебе-то все нужно? — Чем быстрее, тем лучше. Дрейк сверился по своим наручным часам и сказал, — Окей. В Санта-Барбаре действовать под колпаком? — Да. — Ни в коем случае ни она, ни ее друзья не должны знать, что под них копают. Дрейк зевнул, выбрался из кресла, сказал, — Меня уже нет, и направился к двери.